Мы должны покончить с этим к вечеру. Если протянем еще, каждый станет коситься на подозрительную девчонку, шатающуюся здесь у черта на рогах. Хотите меня подобрать? Погодите, зачем вам делать такой крюк? Может, я еще разок проедусь в другую сторону, до ближайшего кафе? Не проблема, подъедем за тобой туда. Я кивнула Тони, чтобы он выключал аппаратуру слежения. — Я. Женщина тормозит. Голос Джессики раздался прежде, чем Тони нажал на кнопку. Сейчас, наверное, получу ещё одну дозу религиозного воспитания. Попроси подбросить тебя куда сказала. Мы приедем за тобой. Мы услышали, как открылась дверь, и следом шобб от Джессики: "У неё кондиционер". Мы были уставшими. Мы одурели от безделья и становились слегка заторможенными. Материалы бдительность Можно найти десяток причин для объяснения того, что случилось дальше. Я подняла палец, давая знак тони не отключать прослушку, и сказала Джесс: "Ну ты и настерная. Ладно, доедешь до стоянки, вылезай. Ну, проедей немного на восток, чтобы выйти из зоны освещения фонарей, когда будем тебя забирать". Учитель: "Приём, подтверждаю". Всё также шёпотом. Конец связи. Пока мы обе хихикали над полицейским радиожаргоном, я стащила с головы гарнитуру. Ив тронул машину, мы запрыгали на Ухабах в сторону хайвея. Дорога должна была занять какое-то время, поскольку Джесс находилась как минимум в 20 милях к западу от нас. Минут через 10 мы въехали на стоянку для грузовиков. Ив и Тони направились в лавку прикупить немного фастфуда на обратную дорогу к отелю. Они вышли с большим пакетом и спросили, не хочу ли я малиновых твизлерс. От конфет я отказалась, но колу взяла. Ив заправил Вэн. Он явно спал и видел тот день, когда заправка венов не будет частью его работы. Мы проехали через парковку мимо дюжины 18-колесных автопоездов в ряд, все темные. Их водители кто спал, кто подкреплялся в кафе, принимал душ, проверял электронную почту. Во всех придорожных кафе можно бесплатно пользоваться компьютерами. Затем нашли местечко приткнуться на обочине перед самым въездом на стоянку. Ив включил маленький фонарь. И вернулся к чтению своей книжки. Тони закрыл глаза и сосал твизлерс. Я не спускала глаз с заднего окна, высматривая Джессику, которая должна была подойти с дороги в любой момент. Но её всё не было. Я взглянула на цифровые часы приборной панели: 22:52. Что-то не так, сказал я. Возможно, из-за тона моего голоса даже Ив оторвал взгляд от книги и поднял на меня глаза. Не спрашивая, что и почему, мы тронули машину и сделали разворот, вернувший нас опять на парковку. Пока мы маневрировали, Тони снова включил аппаратуру прослушки и GPS. «Джессика?» — вызвала я. «Ничего». «Джессика, ты где?» «Ничего». «Есть отметка?» — спросила я у Тони. «Есть», — ответил он и нахмурился. «Ее координаты дальше, чем должны быть». «Так мы тоже немного отъехали», — глупо возразила я эксперту. Она дальше на запад, чем была, когда последний раз выходила на связь. Получается, она переместилась в обратном направлении. Как быстро движется? В данный момент стоит на месте. Поэтому не отвечает. Слишком далеко для радиосвязи не исключено. И вперёд. Он утопил педаль газа, мы рванули со стоянки и взяли обратный курс миль на 25 на запад к точке, координаты которой выдавал GPS-датчик. Пока ехали, я говорила с Джессикой, мысленно уговаривая себя и надеясь, что всё дело лишь в расстоянии, что мы всё ближе, что женщине, в которую она подсела, надо ехать в обратном направлении, а Джессика не могла дать нам знать, что она должна верить, мы едем за ней. Затем я всё же услышала музыку. Какого дьявола вырвалось у Тони, когда луна выходит из-за гор? Это или CD-плеер? Или водитель здорово подражает Кейт Смит, — пояснила я. «Кому — Кому? — спросил Тони. Потом скажу, — бросила я, напряженно вслушиваясь. — Это один из розыгрышей Джессики, — надеялся Тони. — Если так, я ее прибью за такие штутки. — Приготовьтесь вызвать помощь, — сказала я. — Ив, гони! Ив поднажал и удерживал скорость около отметки в сотню миль, а пение меж тем продолжалось, сменившись на «Боже, храни Америку, мой дом родной», Приближаемся к точке, сообщил Тони минут через 15 после того, как мы именовали место, в котором должны были подобрать Джессику. Здесь? Где здесь? раздражённо уточнил Ив, его невозмутимость растаяла. Я ничего не вижу. Он был прав. Хайвей тёмный, а луна так ярко серебрилась, что сразу за высоким дорожным ограждением стеной вставала чернота. Ив свернул на обочину. Секунду мы сидели в полной тишине. Условно надеюсь услышать джаз, но всё, что мы слышали это пение Кейт Смит, рождённая свободной, как ветер-ветерок. Я хотела попросить Тони как-нибудь заткнуть Кейт, но громкость выкручивать было нельзя на случай, если вдруг заговорит Джессика. Мимо прогрохотал полуприцеп, толкнув наш вэн за вихрями воздуха и звука, затем опять ничего. Мы выбрались из машины с фонарями, уже не пытаясь маскироваться. Оружие тоже захватили. хотя мне представлялось, что я единственное, кто мог с толком пустить его в ход. Эти парни были технарями до мозга костей. Тони перебежал дорогу поискать на другой стороне, а мы с Ивом начали прочесывать местность за правой обочиной. Думаю, мы все прекрасно понимали, что происходит, но никто из нас не хотел первым признать это. Крик Тони. Мы подняли глаза, не увидели ничего, кроме света и его фонаря, но не у самой дороги, а далеко в сторону — от неё и ниже. Он будто поднимался из овражка и нёс рюкзак Джессики. Мне захотелось застрелиться прямо там, где стояла, но тогда толку от меня стало бы ещё меньше, чем до этого. Он подошёл и сдвинув одежду в рюкзаке чуть в сторону, стал шарить внутри и вытащил CD GPS-датчик. У меня сердце упало. Очевидно, устройство было обнаружено почти сразу же, как Джессику подобрали, а рюкзак выброшен с полосы, что шла на восток. Если это произошло так просто, это сделала или вооружённая женщина, или мужчина, переодетый в женщину, который застиг агента в расплох. Если это убийца, психологический профиль которого составил Зиг, он очень смыщлён. Он почувствовал, что девчонка подсадная и поехал в направлении обратном тому, в котором шла она. Допущение такого рода имело вероятность, по крайней мере, 50 на 50. "Двиляемся", бросил я. Мы запрыгнули в фургон. Куда, спросил Ив, слишком явно обрадовавшись моему приказу. Я показал подбородком вперёд, и он рванул машину. Потом велел Антоне связаться по радио со всеми подведомственными органами исполнительной власти. Сигнал всем постам. Агент ФБР Джессика Робертсон похищена и следует на восток по шоссе 66 или подъездным путям. Тип транспортного средства неизвестен. Вербальный контакт отсутствует. Робертсон работает по легенде, возможно, обезврежена. «Не мертва, не мертва, — мысленно шептала я, — неопознанной подозреваемой женщина или выдающей себя за женщину-мужчина. Мы услышали потрескивание эфира, все полицейские посты среагировали мгновенно, мобилизуясь для погони. После того, как у нас уточнили приблизительный периметр места преступления, мы услышали, как зазвучали в эфире приказы о перекрытии дорог в 25-мильном радиусе. Огромные территории на тот момент». Через 10 минут езды высоко над головами мы увидели яркий луч, два поисковых вертолёта заливали светом пустыню вокруг нас.